— Еще 100 секунд покричишь, — спокойно сказал Тихон сверху. И тут я мгновенно взял себя в руки и принял единственное решение. Держась руками за трос, я осторожно становлюсь на краю бадьи и спрыгиваю вниз, стараясь на лету не задеть стенки колодца и вовремя спружинить ногами. Я удачно приземлился, не вывихнув себе ног. Сказался опыт прыжков с парашютом. Я загасил Бекфорда в шнур. Пьянящая радость спасения, одновременно буйная ярость душит меня, идиот. Как я мог поверить в его смирение? А они молчат. Не поймут, куда делся взрыв. Они, конечно, не совсем точно рассчитали, но я слишком высоко поднимать меня ведь не имело смысла. Взрыв мог не достать. Вижу, кто-то наклонился над колодцем шурфа, и раздается унылый голос алексей Ивановича. «Вы живы?» Это осторожная вежливость. В обращении с возможным трупом меня почему-то безумно смешит. «Нет!» — кричу я ему. «Я с того света!» Тут один монах тебя спрашивает. «Опускайте бадью, гады!» Прошло несколько минут. Видно, они о чем-то переговорили. Бадья пошла вниз. Я сел в нее, сжав в руке Кайло. Ярость душила меня. Я знал, что драка будет смертельная, Я был готов на все». Бадья поднялась над колодцем. Вижу, Алексей Иванович стоит с одной стороны ворота, Тихон с другой. Алексей Иванович смущенно поглядывает на меня, словно хочет сказать, мол, что я мог поделать. Хозяин велел. А Тихон нисколько не смущен, смотрит с кривой ухмылкой, мол, будешь теперь знать, как со мной связываться. У него в руке не было даже Кайла, значит, он был уверен, что раздавил меня страхом. Я вспомнил свой голос, умоляющий поднять бодю и совсем взбесился. Я бросил Кайло, выпрыгнул на снег, и мы сцепились. Он, конечно, был сильнее меня, но на моей стороне был неистовый напор, и первые несколько минут я уравновешивал его силу своей яростью. Но эта же слепящая ярость помешала мне в первые секунды свалить его с точным ударом, а потом, пропустив эти секунды, Я уже никак не мог отцепиться от него, чтобы нанести хороший удар. Но минут через пять, а мороз дикий, градусов 40 он стал задыхаться, ослаб. Я отодрался от него и сильным ударом свалил его с ног. Он упал и потерял сознание. Но ярость все еще клокотала во мне. Мне хотелось покончить с ним навсегда. Я схватил его за шиворот, поволок к старому обработанному шурфу, чтобы сбросить его туда. Здесь в тайге наша жизнь и смерть копейка. Никто особенно не будет дознаваться. Начефирился, скажу, оступился и в колодец. Отчетливо помню, что пока я его волок, это мелькнуло у меня в голове. Я уже был в 10 метрах от шурфа, когда он вдруг ожил и схватил меня за ноги. Я остановился и посмотрел на него. Все еще держа меня за ноги, в каком-то полубессознательном состоянии, он подкарабкался к моим ногам, прильнул к ним, прижавшись обессиленным телом, словно приютился. Что-то пронзило мне душу, я очнулся. Казалось, тело его, прижавшись к моему телу, просит о пощаде. Не меня просит, не мое сознание, не на это рассчитано. А мое тело просит, тело просит тело. Эта странность, которую я сейчас расшифровываю, я тогда почувствовал, Эта странность потрясла меня. Я оттолкнулся от него. Он повалился на снег. Стараясь отдышаться, я стоял, ничего не видя вокруг. — Виктор Максимович! — Виктор Максимович! — донесся до меня голос Алексея Ивановича. Он тряс меня за плечи. Я посмотрел на него. Он протягивал мне мою ушанку. — Наденьте, замерзнете! — сказал он. Приходя в себя, я взял у него ушанку, надел ее на голову. Я посмотрела на Тихона. Он сейчас уже сидел на снегу, на голове у него не было ушанки. Один валенок соскочил с ноги, когда я волок его к шурфу. — Принеси ему валенок и ушанку, — кивнул я Алексею Ивановичу. «Ему — Ему? — удивленно переспросил он. — А кому же еще, болван? — прикрикнул я на него. Услышав мой окрик, он заторопился, подхватил валенок, надел ушанку и, подойдя к Тихону, кинул ему то и другое. Тихон надел ушанку и время от времени, выплевывая кровь изо рта, натянул на ногу валенок. Кстати, мне тоже порядочно досталось. Один глаз у меня оплыл. Я не стал упрекать Алексея Ивановича за то, что он принимал участие в попытке убить меня. Как-то все отошло, я устал. Алексей Иванович развел костер, мы погрелись, выпили с Тихоном по крупке чеширя приготовленный Алексеевым Ивановичем. Сам он выпал обыкновенный чай, чефирь он не пил, берег здоровье. Как следует, отдохнув и погревшись, мы снова принялись за работу. На следующее утро я проснулся от того, что меня кто-то тормошил. «Виктор Максимович!» — услышал я вкратчивый голос Алексея Ивановича. «Я вам, Виктор Максимович, чефирек приготовил», — говорил он родственным голосом. «Зачем?» — говорю. «Разве я вас просил?» — Для бодрости, — сказал он, слегка опешив, — я думал, вам захочется. — Если мне захочется выпить чефирь, — говорю ему как можно более внятно, — я сам себе его и заварю. Он смотрит на меня теперь уже в недоумении, плачущими глазами, словно вопрошая. — Разве теперь не вы хозяин? но ну, что ты ему скажешь? А вся палатка проснулась и слушает нас. Уже все знали, что было вчера в тайге. И Тихон, приподнявшись снар, смотрит в нашу сторону своими зелеными и теперь уже отчасти невидящими глазами. — Так что же мне, вылить его? — наконец спрашивает у меня Алексей Иванович. — Хотите, вылейте, — говорю я. — Хотите, — отдайте, — кому? — Хотите. Он подумал, подумал, поднес кружку Тихону. Тихон с достоинством принял кружку, стал прихлебывать чеширь, поглядывая на меня с видом человека, который потому-то и смотрит сквозь меня, что знает о жизни нечто такое, чего я не знаю. И я вдруг понял, что те отношения, которые сложились между Тихоном и Алексеевым Ивановичем, и которые я попытался разрушить, приятные и желательные им обоим, именно обоим, и напрасно я вмешался в эту холопскую идиллию, но видеть я ее больше не мог. В тот же день я попросил бригадира перевести меня куда-нибудь подальше. Меня перевели к другим золотоискателям, работавшим в пяти километрах от этого распадка. Больше мы практически не встречались. Но случай этот врезался в память на всю жизнь. Как сказал мой поэт, То, что было пережито, Жито жатва на века. Пережито, значит, жито, перемелется мука. Я много думал об Алексея Ивановича. Не будем все сваливать на идеологию. Предрасположенность к дурной гибкости, к рабскому артистизму тоже была. Это облегчило безумную рокировку. «Кстати, бери поезд пристань!» Заслушавшись Виктора Максимовича, я слишком близко подошел к ней. Я лег на правое весло, обогнул ее. Обычно там, свесив ноги, часами сидели рыбаки-любители – и ловили кефаль на хлебную наживку. Сейчас милиционер гнал их оттуда. Рыбаки, слегка огрызаясь, неохотно сворачивали снасти. «Греческий пароход!» — долетел властный голос милиционера. Устье, где находились лодочные причалы, было запружено лодками, стокерами байдарками, яхтами с погасшими парусами. смена спрыгивая за борт, Заталкивали в речку свои яхты. Смех, шум, крики. «Быстрее, быстрее, греческий пароход!» Все так спешили, правда, подгоняемые дежурным причала, словно этот греческий пароход собирался войти в нашу речушку. И тогда того и гляди, подомнёт все эти хрупкие судёнышки. Я вошёл в речку, подошёл к своему месту на причале и привязал лодку. Я убрал весла и спрятал с Мы приоделись, Виктор Максимович подхватил целлофановый пакет с рыбой, и мы вышли на берег. Я уговорил Виктора Максимовича попытаться пройти на пристань, выпить там в кофейне по кофе и под этим хитрым предлогом полюбоваться вблизи греческим пароходом и его обитателями. Мы вышли на Приморское Прадо, по которому обычно гуляют нарядные курортники и местные пижоны, В самом начале улицы у разрытого асфальта стояли два человека и смотрели в дыру, откуда доносились голоса. Виктор Максимович почему-то заинтересовался тем, что происходило под разрытым асфальтом. Возможно, после колымских шурфов дыра в земле не давали ему покоя. Оказалось, что два инженера наблюдают за работой двух рабочих, возившихся с трубами теплоцентра. Соотношение сил характерная для развитого социализма. Один инженер за двумя рабочими, конечно, не углядит. Инженеры были в свежих рубашках, галстуках, в отутюженных брюках, так что со стороны можно было подумать, что это пижоны случайно остановились поглядеть на подземные работы. Думаю, что сами инженеры тоже были не чужды такой сверхзадачи. Они были местного происхождения. По выговору я понял, что один из них — абхазец, а другой — менгрелец. Рабочие были русскими. Они переговаривались с инженерами, и голоса их были совершенно несоразмерны глубине траншеи. Инженеры показались мне трезвыми и глуповатыми, рабочие — пьяными и хитроватыми. Виктор Максимович сразу заметил — что резиновая прокладка, которой пользуется рабочие, соединяя трубы, не годится. Горячая вода ее быстро разъест, и трубу обязательно разорвет. «Нужна паранитовая прокладка», — сказал всезнающий Виктор Максимович. «У меня дома она есть. Могу привезти». «Без тебя знаем», — сказал один из инженеров. «Иди своей дорогой». По-моему, он не знал, что та прокладка, которой они пользуются, непригодна, и был профессионально уязвлен, а Виктор Максимович, не понимая этого, продолжал настаивать, чтобы они приостановили работу, а он съездит домой, за паранитом. Видно, материалом этим он запасся для своего махолета. «Этот фраер в нашем деле кумекает», — сказал один из рабочих, и, приподняв чумазое лицо, посмотрел на нас с шельмовским весельем. «Строит из себя», — сумрачно заметил другой, не поднимая головы, Я бы таких давил. Ясно было, что они пили независимо друг от друга. Вернее, до того, как они выпили вместе, они ещё пили отдельно. При этом время и количество предыдущей выпивки явно не совпадало. Возможно, были другие варианты. Но разбор их... «Дал бы повод какому-нибудь психоаналитику обернуть этот анализ против меня. Просто я хотел сказать, что первый рабочий был на вершине кейфа, а второй уже входил в туннель похмельного мрака». Виктор Максимович продолжал настаивать на своем, и тут оба инженера взорвались и, громко ругаясь, стали с угрожающей злостью подступаться к моему другу. Виктор Максимович мгновенно подобрался, он даже слегка наклонился вперед, На скулах его обозначили желваки. Я кинулся между ними, одновременно пуская в ход абхазский язык. Я давно заметил, что если наш кавказец, пользуясь русским языком, входит в раж, его можно осадить неожиданным переходом на его родной язык. Эффект внезапного появления патриарха.